Глава 44 Барай Велимир У меня среди двора Дарья были свои люди. Немного, туда сложно пробраться, но были. Сегодня один из них приехал с бараем в Семаргал и передал мне обещанную склянку. Сначала я заставил своего дружинника, Богдана, выпить немного. «Сколько дряни!» — он наговорил. «Правдивый!» — но ему не стало плохо, а это главное. И я заставил Злату выпить ведьминское зелье. Мне нужно было знать наверняка, что она не посланница Дарья, Барая или кого-либо еще. Она выпила варево до дна, а я смотрел, пожирая ее взглядом, ожидая, что же она скажет, и кипел изнутри. «Люблю!» — одно слово, всего лишь слово, всё перевернуло. Она говорила правду, а я своим недоверием и бесчувственностью всё испортил. И что, если бы ее кровь не была красной? Я бы убил ее тогда в лесу. Мысли носились в голове плотным ворохом летучих мышей. Мне еле удавалось сдерживать яжа. Я вышел из ее комнаты и поставил еще двоих дружинников, караулить дверь. Двух отправил во двор, следить за окном. Пусть Злата думает, что она пленница. Поговорим об этом после. Зато она будет под защитой. Никто не должен прокрасться к ней. А в первую очередь — люди Барая. Сначала защищу, а уже потом всё объясню. Но чем дальше я отходил от её покоев, тем хуже. Мне становилось. Я же просто озверел. Он чувствовал ее состояние. Чувствовал, что ей плохо. И все же я дал несколько указаний, убедился, что Барай в выделенных ему комнатах, выслушал живорода, который доложил, что все готово для последнего ритуала. Я сам отведу ее к капищу, перед пиром, сам, хотя это и должны делать женщины. Глупости. Я теперь просто не смогу отпустить ее и на два шага в сторону. Я глубоко вдохнул, пытаясь собраться с мыслями и успокоить то, что бурлило внутри. Тревога, ожидание, предчувствие. Всё смешалось в один клубок, который я не мог распутать. «Ну все, пора. Я больше не могу позволить себе колебаться». ЗЛАТА Я, кажется, плакала. «Плачь, плачь», — ласково сказала Рада. «Невеста должна плакать на свадьбе». Она окончательно прощается со своим родом и вступает в род жениха. И я плакала не из-за этого. Из-за чёрствости Велимира. Из-за того, что не верил. Из-за того, что не любит. А я люблю. Дурацкое зелье. Такие слова надо держать при себе, как птиц, привыкших жить в клетке и выпускать на свободу только в комнате, где никто их не обидит. Я чувствовала себя голой, опозоренной, пустой. Все ушли. Скоро надо было идти на этот глупый пир. Мы и так уже заключили союз. Парные татуировки — лучшее тому подтверждение. Так к чему цирк? Пир? А потом? он захочет близости сразу забрать у меня то благодаря чему я еще жива мне вообще разрешат жить с моими собственными детьми или отошлют куда подальше под стражу, когда квота на наследников будет заполнена хотелось сорвать с себя белую вуаль хотелось бежать но ваня и яся зеркало Замерцала. Я осторожно приблизилась к нему. Что за черт? Из отражения на меня смотрел взрослый парень. Я даже грустить временно перестала. И давно он, интересно, там торчит. Этот черный мужик. Сестра! насмешливо произнес он. Ах, вот она что. Братец. И я посмотрела на него серьезно, пытаясь запомнить, пытаясь понять, похожи ли мы. Он, казалось, делал то же самое. И все же его взгляд был более уверенным. Он знал, что делал, в отличие от меня. «Что же ты молчишь? Не приветствуешь брата?» «Как ты узнал?» что я появилась в этом мире?» — спросила я, не таясь. «У нас в семье от поколения к поколению передается одна интересная вещица. Она долгое время принадлежала мне и вдруг начала ярко светиться и нагреваться. Он хищно повернул голову и отодвинул ворот рубашки, чтобы показать большой драгоценный камень, висящий на шнурке на его груди, а под ним — большой шрам. «Ты пострадал из-за того, что я появилась», — пробормотала я, глядя на шрам, пытаясь осознать, что человек, стоявший передо мной, пытался убить меня чужими руками. «Как видишь», — сказал он, — «зато сразу узнал» что сестрица близко. И захотел меня убить? У вопроса был горький оттенок, как бы я ни пыталась скрыть свои эмоции. Вышло недоразумение. Я думал, ты будешь более традиционной, срединной ведьмой. Почему все в этом мире знают больше, чем я? Что ты имеешь в виду? «Просковья не успела рассказать тебе?» Широко улыбнулся он. «О, это занятная история. Могу поделиться. Возвращайся домой». Я стояла, не шевелясь. Да, я понимала, что он играет со мной. Он явно желал моей смерти, но... Неужели я могу увидеть своего отца? Неужели? у меня есть семья папа брат хотела бы сказать мама но ее больше нет это разговор не для симар глава двора выходи из своей комнаты возвращайся с нами домой хитрый уж как спросила я приподнимая бровь через зеркало будет неприятно и он сосредоточился и вытянул из него руку. Не пытался схватить меня или что-то такое, просто подал мне руку, будто приглашал на танец. Он предоставил мне выбор. «После того, как мы поговорим, ты отпустишь меня?» «Я не наивная дурочка, но свадебный пир и то, что будет после него...» последнее, чем я хотела бы заняться сегодня вечером. Как только мы поговорим в отцовском замке, ты сможешь позвать своего змея и он умчит тебя обратно. Если захочешь, конечно, а если не захочешь, сможешь остаться у отца навсегда. Что-то настораживало меня в этих словах. А Ваня. И яся. Брат нахмурился. Я позабочусь о том, чтобы они избежали. Обещаю! сказал он, пожимая плечами. Его ладонь была мозолистой, сам он мускулистый. Видно, что воин. Волосы до уха красиво растрепаны. Шрам на щеке и еще один над губой. «Я всегда хотела иметь брата, но ты пытался меня убить. У меня нет к тебе доверия. Обещанием ты не отделаешься, клянись», — сказала я, сбрасывая с себя надоевшую вуаль. Барай без сомнений повторил все то же самое и добавил «клянусь своей жизнью». И я решилась. Начала протягивать ему ладонь, но брат спросил: Нож при тебе! И моя рука дрогнула. В этот момент дверь начала отворяться, и в проеме появился Велимир. Я стояла с открытым ртом, наблюдая, как выражение его лица меняется на ожесточенное. Затем я почувствовала как барай больно схватил меня и потянул в зеркало а велимир на которого я смотрела закричал злато нет и я окунулась во тьму